Запись одиннадцатая. Стареющий человек на середине шестого десятка я с силой выдыхаю воздух на лежащее передо мной зеркальце для бритья. Туманясь, оно возвращает мне мое дыхание с запашком запущенного катара желудка. Оттянув пальцем щеку, изучаю дырки на месте двух отсутствующих верхней челюсти зубов. Тут их не лечат сразу рвут. Смотрю на свое поношенное лицо, и сквозь следы потерь вижу себя 34-летним, загорелым, в перетянутом портупе и новеньком терляке с полевыми погонами, сидящим на соврасой кобыле трёхлетки по кличке Грация. Породок, к которой она принадлежала, была известна как «Першинская жирафа», Даурский коннозаводчик Першин вывел ее, скрещивая монголок с орловскими росаками. От последних грацию унаследовала стать и длинные ноги, от первых — косматость, выносливость и непропорционально короткую шею, составлявшую ее главный изъян. С такой шеей при таких ногах она не доставала мордой до земли и не могла питаться подножным кормом. Есть из подвязанной к морде торбы — Вот ее участь. В одиннадцатый день третьей луны по будку сыграли затемно. К семи утра приказано было подседлаться и быть готовыми к выдвижению на Соборную площадь Урги. Ровно в одиннадцать бригада должна была пройти по ней торжественным маршем, затем вернуться в казармы, навьючить лошадей, сменить парадное платье на походное и выступить из города не позднее двух часов пополудня. Но к одиннадцати часам, стоявшая рядом с огромной белой юртой Абатайхана дощатая трибуна, изделие тех же плотников, что сколотили лестницы для учений в дзун оставалась оставалось пуста. Ни в двенадцать, ни в половине первого никто на ней не появился. Лишь во втором часу на нее взошел Намнан Сурен со свитой и другие официальные лица. Опоздание означало, что неотложные заботы о благе государства помешали им прибыть вовремя. Принимать парад должен был военный министр, а командовать — Наран Батор. Он сидел на великолепном кируленском степнике, но одет и вооружен был с подчеркнутой скромностью. Вместо княжеского халата — синий кирлик с простой казачьей шашкой на поясе, на голове — русская офицерская фуражка без кокарды. Имя Наран по-монгольски Солнце, братья Санаевы трактовали в том смысле, что он, как Солнце, равно согревает заботой всех подчиненных, независимо от их происхождения и чина. Я, на моей грации, находился слева и сзади от него вместе с начальником штаба и группой бригадных лам. Но Зунду и Гилуна среди них не было. На днях он стал командиром дивизиона из его соплеменников Дергетов. Монгольские ламы, уходя в паломничество к тибетским святыням, слагают с себя монашеские обеты, а добравшись до места, принимают их вновь, иначе по пути через Гоби не смогут добывать пищу охоты и умрут с голоду. Также Зундуй Гилун взял в руки оружие, чтобы после завоевания Бархото вернуться к прорицаниям и молитвам. Грянул оркестр. Барабан и четыре трубы русского духового оркестра. Их медной музыке ответила костяная. Под вопли раковин качнулась и поплыла перед притихшей толпой белая харуг с вытканным на ней первым знаком алфавита Сайомба. Два года назад эта старинная диаграмма стала гербом независимой Монголии. Венчающие ее... Три языка огня означали процветание страны в прошлом, настоящем и будущем. Расположенные под ними солнце и луна были отцом и матерью монгольского народа. Значение верхнего из двух треугольников я забыл, а нижний, подобно острию копья, грозил врагам нации. Узкие вертикальные прямоугольники по краям гласили, пусть те, что наверху и те, что внизу, равно будут честны и прямодушны в служении Родине. Две рыбы между ними и спокон веку символизировали единство мужского и женского начала вселенной. Но ныне, как и соседние геометрические фигуры, были переосмыслены в патриотическом духе. Никогда не смыкающие глаз они призывали к бдительности. Толпа восторженно взвыла, когда на площади показались первые всадники. Конные шеренги выезжали из-за ограды майдари радуя глаз форменными синими терляками, ровными рядами ружейных стволов за спинами и поднятых пик с лентами на древках. Халхасцы, айраты, буряты, харачины, мирные скотоводы и недавние разбойники, конокрады и кичливые князья с челядью — за два года они превратились в настоящую конницу знающую строй и приученную к дисциплине. Покровитель бригады, предок Дамдина, великий воин и подвижник, докативший колесо учения Будды от Лхасы до Байкала, мог быть доволен. Он незримо стоял у входа в свою юрту рядом с трибуной. Взвившийся там столбик пыли указывал на его присутствие. Передние шеренги остановились — Солнечные зайцы перестали скакать по металлическим частям оружия и амуниции. Подтянулись задние. Бригада стала перестраиваться, разворачиваясь фронтом к трибуне. Живая лава людей и коней текла и каменела на глазах. Это завораживающе правильное движение внушало мне уверенность в успехе. Победа всегда остается за той из двух враждебных сил, которая сотворена из хаоса. Огромная площадь легко вместила в себя все четыре полка и полубатарею немецких горных пушечек. Артиллерией командовал русский отставной капитан Багмут, неплохо знавший свое дело, но глубоко равнодушный к тому, ради чего он применяет эти знания на практике. Под началом у него служили им же обученные национальные кадры — В основном буряты и забайкальские гураны-полукровки, более способные к обращению с техникой, чем монголы. Багмут был не военным советником, как я, и не инструктором, как Цыганжапов, а состоял на монгольской службе. За труды Бог Богдогеген платил ему втрое больше, чем я получал от нашего государя-императора. На этом основании он считал себя вправе смотреть на меня свысока. Наран Баттер шагом проехал вдоль строя и встал на правом фланге возле знамени. Шум постепенно смолк. На площади установилась та особая полное значение тишина, которая рождается лишь в толпе и возбуждает сильнее любых слов. Намнан Сурен отделился от стоявших на трибуне второстепенных персон и начал говорить. Его речь состояла из обычного набора пропагандистских тезисов, без малейшей попытки окрасить их сколько-нибудь личным чувством. Монголы вышли из-под власти Пекина не потому, что изменили сыну неба, а потому что сами же китайцы беззаконно свергли его с престола и установили нечестивое государство. Гамины запретили богослужение в храмах, изгоняют лам, разоряют монастыри и тем самым доказывают свою природу мангысов. Чаша народного терпения переполнилась, их последнее логовище на монгольской земле будет уничтожено и страдающие от насилий братья Тардауты вернутся в лоно матери Родины. Даже при моем далеко не блестящем знании языка я все понимал. Но от бесчетного повторения расхожие агитационные формулы напрочь перестали соотноситься с реальностью. Так в детстве твердишь какое-нибудь слово, пока оно не обращается в нечто расплывчатое, никак не связанное с обозначаемой им вещью. Намнан Сурен говорил бесстрастным тоном человека, считающего излишним модулировать голос, жестикулировать и вообще прибегать к каким-то ораторским приемам для констатации самоочевидного. Эта картина мира когда-то злила меня своей примитивностью и подтасовкой фактов. Но чем дальше, тем больше я с ней смирялся. Если бы я бескомпромиссно ее отверг, то не смог бы жить, тем более исполнять свои обязанности среди людей, способных существовать только в ней. Вправе ли я презирать их за доверие к тому, о чем нам Нансурен голосом спящей царевны вещал с трибуны? Этично ли мне вставать в позу существа с развитой легочной системой, которая с высот эволюции надменно взирает на тех, кто для получения кислорода вынужден обходиться жабрами. Намнан Сурен замолчал. Слышно стало, как по окраинам столицы движутся обозы с боеприпасами, рисом, мукой, солью, чаем. На быках и верблюдах везли запасную упряжь, Бочки для воды, палатки майханы, котлы, запас дров, чтобы разводить костры на голых солончаковых равнинах. Пастухи гнали овечьи гурты. Норма мясного пайка не претерпела изменений со времен Абатайхана. Каждому цирику выдавался один баран на неделю. Правительство свободной Монголии добавило к нему ложку соли и золотник чая.